Телефонограмма Петербургскому комитету РСД РПБ Исполнительной комиссии Петербургского комитета и всем районным комитетам партии большевиков советуем, не теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих, чтобы, согласно решению Петербургского совета, имеющего быть принятым сегодня вечером, организовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржуазию под контролем рабочих на рытье окопов под Петербургом. Теперь, когда революция находится в опасности, только в этом спасении революции. Линию окопов дадут военные. Готовьте оружие, а главное, организуйтесь и мобилизуйтесь по головно. Ленин, Сталин. 21 февраля 1918 года. Печатается впервые.